«Я слышал чьи-то шаги!» — сообщил один из наемников. «Вон там, внизу, среди э, валунов!» Из темноты донесся голос Ринсвинда. «Послушайте!» — возвал волшебник. «Ну?» — откликнулась Хирена. «Вы в большой опасности!» — крикнул Ринсвинд. «Быстрее тушите костер!» «Нет-нет!» — возразила Хирена. «Ты все перепутал!» «Это ты в большой опасности, а костер останется!» «Здесь живет большой старый тролль!» «Всем известно, что тролли стараются держаться подальше от огня», — парировала Херена. По ее кивку двое бандитов вытащили мечи и выскользнули из пещеры в темноту. «Совершенно верно!» — в отчаянии завопил Ринсвинд. «Только видишь ли, данный тролль не может этого сделать!» «Не может?» Кирена засомневалась. Какая-то часть ужаса, звучавшего в голосе волшебника, передалась ей. «Да, потому что вы развели костер у него на языке!» И тут Пол зашевелился.